Глава 13. Когда станешь демоном-карателем, позаботься об Эльзе». Я вернулся в храм в самом злом расположении духа. Чтобы телепортировать Артура, мне пришлось использовать навык займа. По-другому телепортацию я не вытягивал. На потерянной метке это полбеды. Главная беда это сам бессмертный. Магналяне сказал, чтобы я всегда находился рядом с ним. Радиус моей свободы он обозначил равным километру. То есть фактически он требовал, чтобы я был его личным телохранителем. Цепи на мне не весело, на положение стало как у раба. Я хочу посмотреть Токио. Выезжаем через полчаса. у меня тренировка", на выдохе ответил я. На улице шел дождь, и потому я перешел в спортзал под крышей. "Так я даю тебе полчаса. Ты представил меня в качестве почетного гостя, так что изволь выполнять мои капризы. Возьми Вронского. Тебе же нужен телохранитель. У меня на носу турнир". "Как понимаю, у тебя давно не болела голова", иронично произнёс Артур. Я уронил штангу себе на грудь. Боль в голове была такая, что руки машинально разжались. От веса спортивного снаряда я стал дыхаться, но меня спасли силы охотника. Укрепленное тело могло выдержать и не такое. Не слышал, что заниматься со штангой надо с партнером, который подстрахует вес. Боль в голове стала утихать. Ну и ввод, ненавижу его. Я поставил шангу на подставку. Смотрю, ты не очень рад поездке в Токио. И переживай, она будет недолгой. У бессмертного понятия недолго крайне растяжимо. Не удивлюсь, если эта сволочь захочет поездку на полдня. Я не понимаю, зачем тётя телохранитель? Ты можешь починить разум любого человека. Кроме того, ты неубиваемый. Александр, ты мне нужен не в роли телохранителя. Тогда зачем? Мне просто будет скучно без твоей компании. Я по-твоему шут. Нет, такого я не говорил. Твои полчаса, кстати, уже превратились в 27 минут. «Намек понял. Артур ушел. Этот бессмертный самая настоящая заноза в заднице. Я уже немного проконсультировался насчет ментальной защиты, но все меры выглядели слишком слабо. Причём самое поганое, что если скажу Альфреду искать хорошего менталиста, то Артур сразу об этом узнает. Да и скорее всего, бессмертный соврал насчет того, что вторжение в разум сопровождается головной болью. Хотя тут 50 на 50. Правильный ответ не узнать. Была небольшая надежда, что мне как-нибудь поможет я-то, но сильно я на это не рассчитывал. У меня сложилось ощущение, что бог войны довольно ограничен в познаниях. А вот Бешамон, Она, возможно, знает, как противостоять оставить Но увы, богиня, временно мертва. Можно было еще пойти за советом Цузуна, но там вряд ли далеко ушла от Ята. Хотя я все же ждал вронском распоряжения тот счёт. От зал вошла Азуми. Накадзима-сан, вы не против спарринга со мной. Красноволоса сегодня удивительно вежливая. Пропала фамильярность, да и тон стал крайне покладистый. Возможно, вечером сейчас я уезжаю. Поняла. А что делать с гостем в ваше отсутствие? Ничего с ним не делать, он поедет со мной. А можно поинтересоваться, кто он такой? «Почетный гость, с ненавистью в голосе произнес я. Азуми поняла, что самое время уйти. Девушка поклонилась и сказала, что напомнит про спаринг вечером. Мозги у красноволосой по ощущениям встали на место. Не было и намека на истеричное поведение, по крайней мере, одной проблемы меньше. Сёстёрки к слову, хорошо помогли с Артуром. Я дал им задание развлекать бессмертного, но тот и сам был не против такой компании. Не знаю, правда, как долго получится использовать девчонок в таком ключе. Когда мы полчаса уже подходили к концу, ко мне явился Ята. Он застал меня после душа в моей храмовой комнате. Я дал сигнал еще несколько часов назад, но Бог войны был чем-то сильно занят. Здорово, пацан, тренировку хочешь? Здравствуй, нет. Я вызвал тебя по поводу Магналянца. Слышал о таких? Слышал. Я-то обернулся. Вряд ли он мог видеть через стены, но почувствовать и народную ауру ему по силам. Значит, новенький в храме, Магналянец. Он ходит тебе по мозгам? Да и мне это крайне не нравится. Он предложил крайне выгодную сделку, но я не верю ни одному его слову. Мне хочется избавиться от влияния этого парня. Фактически наш клан сейчас потерял суверенитет. А что он тебе предложил? Концо на ранг охотника. Это очень важный для меня артефакт, и я подозреваю, что Магдалианец просто пытается манипулировать через мою слабость. Контроля разума ему, видимо, мало. Магдалианцы еще те хитрецы. Но если он предложил тебе сделку, то можно надеяться, что он отстанет. Надеется, что отстанет? То есть, противиться его контролю не получится? С Макгдаленцем нельзя разговаривать. Если ты с ним говорил, то уже на его крючке. Он в любой момент может подчинить твой разум. Бессмертный говорит мне не отходить от него больше, чем на километрах. Это предел действия его силы? Вряд ли. Я думаю, у его силы нет предела. Хреново. В этой ситуации тебе придется ждать, пока все само образуется. Побеть бессмертного не получится. Хоть сорви, хоть разорви, он выживет. Противиться контролю разума тоже не вариант. Черт, я же позволил Магнальянцу разговаривать со всеми членами клана. Теперь не только я на крючке, но и все главные люди в храме. Что Магналяняс хотел от тебя в вашей сделке? Ему нужна защита и крыша над головой. На какое время он не сказал. По всей видимости, пока не найдет всех особенных людей. Особенные люди те, кто усиливают кровь демонов, если их сожрать не знаю, используют ли другие этот термин, но он почему-то назвал таких людей особенными. Это объясняет повышенный интерес демонов к Ареле. Да, только у меня все равно остается крайне много вопросов. Я спрошу у старухи Санахара насчет магналянции. Возможно, она скажет что-то полезное. Но настраиваюсь на то, что придется ждать, пока ситуация разрешится сама собой. Перетерпеть Бессмертного будет сложно. Он не особо жестит, но жизнь портит очень ощутимо. Артур открыл дверь комнаты. Мы полчаса вышли. Теперь глава Накадзима изволь быть телохранителем. Что обсуждаешь со своим богом? Перекинулись пару слов насчет повестки дня. Звучит скучно. Карета подана, поехали. Карета, ты вызвал такси? Нет, я говорил про твоего штатного водителя Наота. Артур вышел в коридор. Как, кстати, тебе жизнь в Японии? И напомни, пожалуйста, как звался твой родной мир? Магнолянс говорил на русском, на меня все равно напрягало то, что он кричит на весь храм компромат. У стены поклонилась служанка, в комнатах сидят Камацу, ну и Плюс Вронский. Хотя он далековато от тучать японский санаторий. Но вопрос напряг не только из-за компромата, родной мир. Что если я могу вернуться в него, находясь в теле Эрни? Человек не может посещать другие человеческие миры, однако у меня была довольно интересная ситуация. Только хочется ли мне возвращаться в изначальный мир? Там мои родные и друзья, там понятная для меня страна. Но в то же время жизнь в родном мире будет пресной, не такой, как здесь. В Тельерне я ни разу не подумал о возвращении в родной мир. Это показатель. Я не хочу обратно. Да и все уже не будет, как прежде. Я чужой в родном мире. Моя жизнь кардинально изменилась, глупо цепляться за прошлое. Next 39. Ответил я после небольших раздумий. Мы вышли из центральных дверей храма. Миры с именем Некса не подходят под обычную классификацию. Каждый из них по-своему уникален, и, как понимаю, особенность вашего мира в очень сильных охотниках на демонов. На одинаковом ранге ты победишь любого темного мага. Давай не будем затрагивать подобные темы на улице. Ты не хочешь вернуться в свой родной мир? Нет. А что для тебя главное в жизни? Вот чувство голода? Мой голод это путь к вершине. Не будет голода, не будет настоящей жизни. Да, это честный ответ. Ты пес, который бежит за автобусом. Если догонишь, то не будешь знать, что делать дальше. И с тобой так уже было. Зачем ты спрашиваешь, что я хочу, если копался в моих мозгах? Мне интересно, насколько ты заблуждаешься. И в чем же я заблуждаюсь? Практически во всём. Отвечать я не стал, и наш разговор закончился. Разгадывать чары Артура мне было неинтересно. Хочет втереть мне свою философию? Да пошел он к черту. После небольшой прогулки по центру Бессмертный потащил меня в торговый центр Клана Сенса. Отчасти это было из-за вновь начавшегося дождя. Времени Артур терять не стал. Ему нужно было купить семь комплектов одежды на каждый день недели. Опытный глаз магналианцем мгновенно определял, что ему нужно, а что нет. Но мы все равно протаскались очень долго. А теперь в пиццерию и в кинотеатр, закинув сумки в машину, произнес Артур. Кажется, днем он уже заказывал пиццу. Во всяком случае, видел, как служанка выносит коробки. Ты же не против? Против? Но ты здесь командуешь ответил я, отправляя в багажник вторую часть покупок магнолианса. Тогда идем в пиццерию. Шопин-картура меня сильно не злил. Я уже смирился с тем, что история с магдалянсом будет долгой. Лучше сконцентрироваться на других задачах: турнир развитие храма, наращивание сил Джокера в преступном мире. С приходом Артура все усложнилось, но никто не говорил, что путь к вершине усыпан лепестками роз. «А "Ты не лопнешь?» спросил я, удивленно смотря, как Артур приступает к третьей пицце. «Причем это были не а нормальные 33 см. Причём это были немаломеркие, нормальные 33 сантиметра». Я люблю пиццу, ответил Бессмертный и откусил кусок карбонары. «М, м это лучшее, что я за сегодня ел. Попробуешь? Если только один кусочек. Я считаю, что пицца это самое лучшее, что когда-либо создало человечество, воскликнул Артур, отпив холодного зеленого чая, «Разорался. На нас уже пялятся люди с фудкорта». То ли из-за невероятного аппетита магнальянца, то ли из-за его громких криков. У тебя на родине пиццу не делают? Некоторые аналоги есть, но вкус совсем другой. На какое кино пойдем?» Сейчас прокатит идет русский фильм Московский магический университет. Отзывы хорошие. Отзывы не всегда бывают правдивыми, но звучит любопытно. В моей версии Земли русские не умели делать кино на мировой рынок. Однако в этом мире ситуация кардинально отличалась. Как это звучит? Проекты трипл-А уровня. Или, проще говоря, когда не пожалели бюджета. Картинка сочная, сюжет тоже не отстаёт, хоть и некоторые моменты мне всё же не понравились. Вот это концовка. Делюсь впечатлениями Артур после сеанса. А тебе как? Понравился фильм? Пойдёт на один раз. это, значит, не понравился? Понравился. Гораздо лучше, чем я ожидал. Только не понимаю, зачем на 20 минут показывать игру в мафию. Это вообще никак не повлияло на сюжет. Только растянули хронометраж. Наверное, это важная сцена раздобавили в фильм. Думаю, это как-то сыграет во второй части. Не уверен. Вполне возможно, это просто мусорная сцена. «Еще вопица не хочешь? Чёрт, да ты точно скоро лопнешь. Ха, не переживай. Внутри меня черная дыра по поглощению пиццы. Артуру можно заслуженно дать прозвище пиццеед. Три до просмотра фильма и еще две после. Я никогда не видел, чтобы люди так ели. Хотя он, собственно, и не человек. А теперь давай на горячие источники заявил бессмертный после полного поглощения пеперони. Это последний пункт на сегодня. Не знаю, ты уже устал от моей компании? Ну как сказать? У меня есть много дел, которые требуют внимания. Развлекаясь вместе с тобой, я не получаю никакой пользы. Как это не получаешь? У тебя слишком большой скепсис по отношению ко мне. Я дам тебе кольцо на ран, когда закончу дела в Ариэле. Но когда это будет? У тебя есть точная дата? Нет. Может тогда есть примерное время, которое потребуется. Сложно сказать. Вот отсюды растет мой скепсис. И раз уже зашла тема, то задам очень животрепещущий для меня вопрос. Ты же понимаешь, что я не могу находиться с тобой 24 часа в сутки. Физически, конечно, могу, но практически это достаёт мне очень много проблем. Я мешаю тебе проворачивать темные дела? И это тоже. Но кроме этого есть деловые поездки и вылазки к демонам. Не волнуйся, я буду сопровождать тебя везде, где требуется. Кстати, я говорю, что мы скоро отправимся в мировое турне, чтобы искать особенных людей. И это тоже. Найдём хорошего мага-телепортёра. Ронский такие дальние перемещения не потянет. Поставлю задачу своим. Но я и без того искал такого человека. На данном этапе мне сложно чем-то привлечь специалистов. Да и хорошие люди без дела обычно не сидят. Есть Марло. Чёрт. А не пытается ли он ее подмять под свое влияние. Есть, но не хотелось бы ее привлекать на это. А куда ты хочешь отправиться в первую очередь? Куда-нибудь на море и чтобы светило солнце. Как понимаю, цель поездки все же просто отдохнуть. К Санахара доехали уже в сумерках. Не знаю, есть ли у Артура какие-то недобрые планы, но развлекаться магналянец точно умел. Этот тип был одновременно жутким и добродушным. Даже не знаю, как эти Два качества уживались в одном существе. "Истинный кайф", громко заявил Артур, через чан на горячих источниках. "Полное расслабление. Да, хорошее место. Как насчет душевного разговора? Мы и так целый день болтаем. Да и какой может быть душевный разговор, когда ты копался в моих мозгах? Мне твоя память, но к тебе в душу я не могу заглянуть. А там как раз все самое интересное". Если хочешь со мной душевного разговора, то должен передо мной как-то раскрыться. Тогда мы станем на равных. Вполне справедливое суждение. Правда, я не могу рассказать о себе слишком много. Моя жизнь это отчасти секреты магнолианцев. Задавай вопросы, а я буду максимально честно отвечать. Как ты умудрился попасть в плен к демонам? Был неосторожен. Я бессмертен, но далеко не самый сильный боец. Для меня опасны даже бледнокрасные. Что уж говорить про красных. То есть магналианцы действительно не могут залезть сразу в демонов? Эта магия работает только с людьми. На богов и духов я повлиять не могу. И с чем это связано? Почему такие ограничения? Как действует твоя магия? Увы, должен промолчать. Тут начинаются те самые секреты магналианцев. Понял твой дающий вопрос. Какой радиус действия твоей магии? Я чувствую, что радиус далеко не километр, но ты обозначил именно такую дистанцию. Я могу управлять твоим разумом, где бы ты ни оказался. Хоть тысяч километров, хоть будешь в мире демонов, без разницы. Если все действительно так, то магналианцу невозможно противостоять. Тогда последний вопрос. Зачем тебе особенные люди? Имеют ли они для тебя ценность? Ценности в них нет, я просто хочу их убить, чтобы они не достались с демоном. Последний вопрос от тебя уже был, улыбнулся Артур. Ты ответил не полностью. Есть две причины, по которым я хочу убить особенных людей. Первое чтобы не достались с демоном. Вторая это уже секрет магналианцев. Но ты сказал, они не имеют для тебя ценности, или они имеют ценность для твоего народа? Особенные не имеют ценности для магналианцев. Тогда уж точно последний вопрос. Потеряют ли что-то люди, если ты убьешь особенных? Заботишься о своей расе. Нет, не беспокойся, людям хуже не станет. Прямо хочется спросить, о кому станет хуже. Ну раз это был последний вопрос, Я сделал интонацию с нотками провокации, но магнолианец не поддался. Александр. Раз у нас зашел душевный разговор, хочешь, дам тебе совет? Ну, давай. Когда станешь демоном-карателем, позаботься о Блейзе. Артур откинул голову назад. Хотя, вряд ли ты запомнишь мой совет. Кем-кем я стану? Забудь, я сказал глупость. Не похожи твои слова на шутку. Ты предостерегаешь меня о том, что я стану демоном? Знаешь, почему Кронос предал своих детей? Честно говоря, не силен о мифологии. Кроносу предсказали, что один из его детей обязательно свергнет его на верховном троне. Чтобы избежать этого, титан пожирал всех своих детей, но одному из отпусков все же удалось выжить. Это был громовержец Зевс, который по итогу сверг своего отца. Признаю, ты очень ловко поменял тему, но я все же хотел бы услышать, каким образом я стану демоном, да и почему карателем. Что это еще за подвид? Когда-нибудь узнаешь. К нам подошёл работник Санахара, Он следил за нашим удобством и находился поблизости для любых просьб. Наказима-сама, в клан Санахара прибыла княгиня Анна Поклонская. Она хочет разговор с вами. Черт, что понадобилось Поклонской в Японии? Хотя меня больше волновали слова Артура о становлении демоном. Он не сказал если, он сказал когда.